Глава сороковая. Сумасшествие какое-то. Дель. Даже не думала, что нас так встретят. Значит, вот как живут простые люди. Значит, вот с какой надменностью относятся к ним те, кто должен незамедлительно бросаться на помощь, если того требует ситуация. «Дочь первого герцога?» испуганно округлил глаза недолекарь. «Ох, госпожа, простите!» заблеял он. «Конечно, мое имя!» Он набрал полную грудь воздуха, а потом, растеряв весь свой испуг, который оказался напускным, громко рассмеялся, хватаясь за пузо. «Ты...» — хрюкал он от смеха. «Дочь первого герцога? А это его зять?» Махнул он рукой в сторону Тейрена, по шее которого поползла вязь из черных капилляров. «Дело дрянь», — сообразила я. «Рассмешила», — гоготал мужчина. «Ты себя в зеркало-то видела? Нет?» «Максимум, на кого тянешь, так это на дочь графа. Уж прости». Не передать словами, какая ярость накрыла меня. «Денар», — хохотал придурковатый лекарь, — «иди сюда, ты только послушай». «Помогите женщине!» — закричала я, слыша в ответ раздражающий смех, который и не думал прекращаться. «Эти оборванцы с такой же нищей на руках утверждают, что они дочь и зять первого герцога Ди Эймса. Представляешь?» Только я хотела закричать, что специально оделась просто, потому что того требовала ситуация. Но тут из тела Тейрона вырвалась тьма, устремляясь к мгновенно притихшему лекарю. «Осмотри мою матушку!» — рявкнул любимый, сжимая в щупальцах своей магии захрипевшего лекаря, на помощь к которому кинулись еще двое, выставляя защитный купол. Но он мало чем помог, потому что мужчина так и продолжал хрипеть. «Стражу, скорее!» — заорал кто-то. Поднялся шум, люди забегали, а тьма расползалась все сильнее, распугивая тех, кто пробовал заступиться за никчемного лекаришку место которому на рудниках. «Тебя казнят!» — хрипел мужчина, суча ногами в воздухе и с каждой секундой все сильнее отрываясь от пола. тейран взмолилась я. «Отпусти его! Давай переместимся ко мне домой! Отец!» Но тут, краем глаза, я уловила сбоку какое-то движение а за ним и одеяние нашего ректора, который взмахнул рукой, рассеивая тьму Тейрона. «Что здесь происходит?» — спросил он, оглядывая своим холодным взглядом не на шутку перепугавшихся целителей, того, кто пытался отдышаться, сидя на полу задницей, и нас, магом тьмы, держащего на руках свою бесчувственную матушку. «Господин!» — кинулся к нему мерзавец. «Спасибо, что спасли меня. Этот парень, он... он...» «И что же он?» — вскинул брови ректор. «Он напал на меня. Я даже сделать ничего не успел». «Сейчас прибудет городская стража», — вякнул кто-то из-за угла. «Ее уже позвали». Я часто дышала, готовая упасть на колени перед главой академии, только бы он помог маме Тейрона. «Они отказывались осмотреть матушку», — всхлипнула я. «Требовали с нас деньги». «Ответишь за клевету, девчонка», — вякнул лекарь. Вот сейчас придет стража и посмотрим, как будешь оправдываться перед ними, выдав себя за дочь первого герцога». Скинув руку с непроницаемым лицом, ректор зашевелил пальцами, отчего тело матушки Тейрена начало покрываться переливающейся пленкой, мгновенно исчезая с его рук. «Мама!» — испуганно вскрикнул мой маг тьмы, пока я в это время шмыгала носом, внезапно осознавая, как же несправедлив этот мир. «Получается, если человек простой, из народа...» то к нему можно относиться как к мусору. «Здесь твоей матушке не место», — мотнул головой ректор. А вот и стража, — довольно заулыбался лекарь, поднимаясь на ноги. «Схватите их!» — махнул он рукой на нас с Тейроном. «Эта девчонка заявила, что приходится дочерью, первому герцогу, а этот напал на меня, чуть не вытряхнув душу из тела». Стража двинулась в нашу сторону, и я поспешила прижаться к Тейрону, который злобно сверкал глазами, наполненными тьмой. Впервые видела его таким. Жутковато, но я знала, что это мой маг, который никогда не причинит мне вреда. Господин Лавьер склонили стражи головы перед главой Академии. Приветствуем. Доброго дня, парни, кивнул он им в ответ. Вот этим человеком было нанесено оскорбление о дочери первого герцога, но не это главное. От сказанного глаза целителя вылезли из орбит, и он начал жадно глотать ртом воздух, словно задыхаясь. Он пренебрег своими прямыми обязанностями и отказал в осмотре умирающей женщине, которую я отправил в другую лечебницу. «Что?» – пискнул испуганно лекарь, в то время как его заступники притихли, не решаясь привлекать к себе внимание. «Дочь герцога? П-правда, что ли?» – заикался мерзавец. «А тебя на данный момент беспокоит именно это?» – скинул брови ректор. «Не то, что от твоего бездействия женщина едва не умерла?» «Да нет, я... Я же...» думаю с ним вы разберетесь сами а я к вам чуть позже загляну кивнул глава академии после чего стражи направились к белещему лицом лекарю подхватывая его под руки подождите истерически завопил он пытаясь вырваться достойте «Да же но его никто не стал слушать парень успокойся ректор подошел к тейрану сжимая плечо мага давай приди в себя возьми под контроль свою тьму Ну же, твоя матушка выживет, с ней все будет хорошо. Идем, пока ее возвращают к жизни, расскажешь мне, что случилось. Я встревоженно заглядывала в глаза любимого, благодаря небеса, что глава Академии пришел. Кстати, а как он узнал? Идемте, ну же, повысил он голос. Что за день сегодня такой? Сумасшествие какое-то.